Глава 45. Какое-то движение, смутно ощущаемое, но игнорируемое до тех пор, пока оно не прекращается, и удар головой о что-то твердое заставляет меня вернуться в настоящее, в сознание. Я открываю глаза, пытаюсь сесть, не знаю, сколько прошло времени, я на земле возле дома. Ощупываю руку. Пистолета, который был привязан к ней, нет. Вооруженный лордер стоит рядом, поворачивается ко мне, когда я начинаю шевелиться, пристально следит за мной. Коулсон отдает приказы другим лордерам, которые исчезают в лесу, охотятся за кем-то. За кем? Еще один лордер держит Торе, и потому что одна из рук ее вывернута за спину, можно предположить, что она сопротивляется. Кэм сидит, лицо повернуто в другую сторону, Медик осматривает его голову. «Доктор Лизандер тоже здесь, разговаривает с Коулсоном. Катран, я сглатываю мертв. Я считаю его одним из тех, чье место пребывания нужно внести в список, но стараюсь не думать о зияющей ране потере, о своей вине. Единственный неучтенный Нико. Сбежал? Нико бежит, а они преследуют его». Если поймают, застрелят в лесу, как моего отца на берегу, как Катрана. Обе боли, такие огромные, что грозят захватить, поглотить меня, превратившись в одну сплошную боль. Одна теперешняя, а вторая давняя, забытая. Но и она свежая, как будто это произошло сегодня, но это потом. Доктор Лизандр замечает меня и, оставив Колсона на середине предложения, спешит ко мне. Опускается рядом, трогает, ощупывает. «Где рана?» — спрашивает она, но я не могу ответить, не могу говорить. «А где ее нет?» Но потом до меня доходит, что ее тревожит свежая кровь на моей одежде, кровь Катрана. «Это не моя кровь, с трудом удается выдавить мне». Приближается Коулсон, обходя лежащие на земле тела. Тела, одетые в черную форму, лордеров. «Я сказала им, что ты выпустила меня, а их не стала пока вызывать ради моей безопасности», поспешно шепчет доктор Лизандер. «Все происходящее кажется каким-то далеким, нереальным. Неужели Кэм служит лордером, которых, по его собственным словам, ненавидит? Он предал тебя», нашептывает голос внутри меня, «но я чувствую, что и это должна отложить на потом. Сейчас мой мозг не в состоянии постичь ничего, кроме факта папиной смерти» и смерти Катрана. Коулсон убил его. Будь такая возможность, Катран убил бы любого из лордеров, не задумываясь. Так же и они. А Нико убивает даже своих, чтобы содействовать делу. «И что все это значит? Для чего это?» «Тише», — шепчет доктор Лизандр, «и до меня доходит, что последнее я произнесла вслух». «Ну что?» — говорит Коулсон. «Она будет жить?» «Думаю, да. Нужно наложить ей несколько швов. Холодные глаза скользят по мне оценивающим взглядом. Я так понимаю, спасением доктора Лизандера мы обязаны именно твоим действиям. Будет проведено тщательное расследование случившегося здесь, но скажи мне вот что. Что за фрукт ускользнул от нас? Должна ли я хранить преданность человеку, который убил моего отца? Нет. Нико, Николас, фамилию не знаю». Колсон задумывается. В глазах мелькает что-то. «Он нам известен». Он кивает Лордеру. «Оружие, которого направлено на меня. Она может идти. Пока». Поворачивается ко мне. «Я дам знать». Лицо Тори искажает ярость. Она делает такой резкий рывок, что заставляет своего охранника врасплох. Ей удается освободиться, и она почти накидывается на меня, прежде чем ее оттаскивают назад. «Предательница!» вопит Тори. «Кайла или Рейн или кто-то там есть, я доберусь до тебя. Я выслежу тебя и выпущу тебе кишки». Ее волокут прочь и вталкивают в заднюю дверь фургона, но я успеваю увидеть в ее глазах ненависть.